11 Овощи. Огородным овощам должное место. Овощи всех видов заслуживают куда больше внимания, чем им отводится в пищевом рационе. В них много растительных волокон. В расчете на единицу массы овощи дают меньше калорий, чем прочая пища. Овощи хорошо утоляют голод. Овощи богаты витаминами и минеральными веществами. Они сравнительно недороги, и их легко готовить. Из овощей получаются прекрасные закуски, а также гарниры. Чтобы получить максимальную пользу от растительной пищи, нужно каждую неделю вводить в рацион как можно больше разнообразных овощей. Зелень корнеплоды, а также горох и фасоль. Совсем не лишне съедать с каждым основным блюдом по два вида овощей, плюс картофель или другую крахмалосодержащую пищу. Кстати, знаете ли вы, что картофелина средних размеров дает не больше калорий, чем крупное яблоко? Страница 79. Кефирная заправка для салатов Полтора стакана кефира пониженной жирности Две чайные ложки соевого соуса Один небольшой зубчик чеснока мелко-мелко порезать или пол чайной ложки чесночной приправы Две чайные ложки мелко нарезанного лука или пол чайной ложки луковой приправы Все компоненты перетереть в небольшой миске, подавать к зеленым и смешанным салатам. Укропный соус на кефире. Один стакан кефира пониженной жирности. 2 столовые ложки уксуса. Пол чайной ложки семян укропа. Пол небольшой луковицы порезать. Четверть чайной ложки сухой горчицы. Половина зубчика чеснока мелко порезать или четверть чайной ложки чесночной приправы. Смешать все компоненты и довести до однородной массы в миксере. Не забывайте, что сдобренные изрядным количеством жира или соли овощи теряют свою ценность. Возьмите, например, листовой или качанный салат. Если заправить его сыром, то получится весьма жирное блюдо, где, собственно, салата по его массе в пережеванном виде будет всего-то на один зуб. Точно так же печеный картофель – замечательное блюдо, можно испортить сметаной. В консервированных овощах и в мороженом зеленом горошке обычно много соли. Чтобы получать от овощей больше пользы, последуйте таким советам. В течение недели в вашем меню должны быть разнообразные овощи. Старайтесь не варить овощи долго. Отваренные они все еще должны хрустеть на зубах. Овощи лучше варить или готовить на пару. Можно также поджаривать, постоянно помешивая на небольшом количестве масла. Пикантность овощным блюдам придают лимон, перец, чеснок, а также пряные травы, такие как базилик или экстрагон. Страница 80. Для закусок чаще берите сырые овощи. Морковь, кабачки, цветную капусту, редис, репу, сельдерей, помидоры. Разнообразьте салаты. Пусть в них будет не только кочанный или листовой салат, латук, но и шпинат, и зеленый лук, и огурцы, и помидоры. За основу для салатных заправок берите кефир пониженной жирности.